Активист неофашистского движения «Идеолог расизма», вдохновлявшийся примерами эсэсовцев Франко Фреда, достал таймерой часовые устройства для взрыва. Основным участником террористической группы и связанным с ней осведомителем, которым угрожал арест, секретные службы Италии предоставили документы для выезда за границу под крылышко «Черного интернационала». Делье курсировал между Испанией и Францией, Анголой, Чили и Боливией, где поочередно занимался подготовкой боевых групп и контрабандой наркотиков, а временами встречался с сотрудниками итальянских секретных служб. Лишь в 1987 году его удалось изловить и отправить в Италию. «Я как-то спросил проживавшего по соседству активиста неофашистской партии, когда радио сообщило, что леваки сожгли несколько автомашин, принадлежавших работникам НАТО в Риме. Ваша работа?» Довольно улыбаясь, он подтвердил. «Конечно. Откуда этим папенькиным сынкам по-итальянски «фильи ди папа знать, какие машины натовские? Ведь не они работают с натовцами». «А мы?» Весьма странной выглядела и гибель человека, с именем которого было связано рождение так называемых «красных бригад» — мультимиллионера, издателя Фильтринелли. Бывший поклонник Дуччи, выходец из богатейшей миланской семьи, он сменил ряд фронтов, вышел из компартии и ушел в подполье, чтобы делать революцию. Его обнаружили под Миланом, подорвавшимся на мине, которое он намеревался вывести из строя электролинию. Не исключено, что, пользуясь его близорукостью, эксцентричный миллионер-революционер носил очки с максимальными диоптриями, чьи-то руки переставили взрывное устройство на короткий завод. Похоже, что кому-то было нужно устранить непредсказуемого фильтринелли, чтобы реорганизовать его дилетантскую группу в такую террористическую организацию, которую можно было бы без труда манипулировать. Трудно, конечно, было тогда разглядеть истинную роль ложи П-2, где в одном строю работали организаторы терроризма из секретных служб и генералы, которым было поручено бороться с терроризмом, банкиры, промышлявшие спекуляциями, контрабандой валюты, и руководители финансовой гвардии, которые должны были бы их ловить. Полицейские и воры, как в известном итальянском фильме, только соединенные куда более крепкой нитью – порукой масонства. Комиссия итальянского парламента перечислила преступления, за которыми скрывалась подрывная ложа. Люди Джелли командовали правыми заговорами наподобие Пучча Баргези или Заговора Розы Ветров. По-итальянски название «Роза де Венти» имеет двойное прочтение, не только «Роза Ветров», но и группа двадцати. Этот разветвленный заговор и в самом деле опирался сперва на 20, а потом на двадцать четыре группы. В руководство Розы входили члены ложи п 2 генералы Риччи и Норделла. В основу был положен план НАТО на случай чрезвычайного положения, вызванного левыми выступлениями. Предусматривалось отрезать Рим от промышленного севера действиями отборных частей, связанных с натовскими базами, Третий армейский корпус и танковый полк, которым командовал Ричи. Предполагалось ликвидировать руководство левых партий и профсоюзов, упразднить парламент, установить в стране военную диктатуру. В качестве детонатора для выступлений предусматривалось с помощью людей из П-2 организовать вооруженные провокации против армейских частей на севере Италии. Акция, которая должна была подстегнуть общественность, был взрыв на поезде «Италикус» в августе 1974 года, приведший к тяжелым человеческим жертвам. Он был организован людьми Джелли через масона-фашиста Синьорелли, выступавшего за слияние ультралевых и ультраправых сил в единой цели